Три кошмарных убийства. Иногда я думаю, что священник и врач, два интимных наших поверенных, не выслушали столько тайн, не узнали столько сокрытого, сколько я в течение моей многолетней служебной деятельности. Старики и старухи, ограбленные своими любовницами и любовниками, матери и отцы, жалующиеся на своих детей, Развратники, сластолюбцы и их жертвы, исповедь преступной души, плач и раскаяние ревнивого сердца, подло оклеветанная невинность и под личиной невинности закоренелый злодей, ростовщики, дисконтеры, воры с титулованными фамилиями, муж, ворующий у жены, отец, развращающий дочь. «Всего и не перечесть, что прошло передо мной, обнажаясь до ноготы. И с течением времени какое глубокое получаешь знание жизни, как выучиваешься понимать и прощать. Сколько по тюрьмам и острогам сидит людей, сделавшихся преступниками случайно, и сколько ходит по улицам на свободе с гордо поднятой головой честных в кавычки людей». Честных только потому, что им не представился ни разу случай искушения. Из ста этих честных поставьте в возможность взять взятку, ограбить кассу, совершить растрату и ручаюсь. Девяносто восемь из них постараются не упустить этой возможности. Скажу более, многие из ста не воздержатся при благоприятных условиях даже от убийства. Это ужасно. Но это так. И бог человеком с божественной прозорливостью даны слова в молитве к нему: "И не введи на свои искушения". У русского человека сложилась грубая поговорка: "Не вводи воро в искушение", в которое он искушён уже заранее клемит презрением, а вернее просто сказать Избегай искушения, потому что это слишком рискованное испытание твоей твердости. Передо мною сейчас лежат в синих обложках ряд уголовных дел, на которых я когда-то сделал пометки «соблазненные», и мне хочется для пояснения своей мысли привести как примеры два-три таких дела, взятых на удачу». Первая попавшаяся под руку дело это дело Клушина, относящееся к 1860 году. В дворницкой дома Мнушевича 27 марта 1863 года были найдены утром два трупа. Один оказался бывшим в этом доме дворником Арефием Александровым, а другой его земляком Ефимом Евстигнеевым. Оба не оказались зарезанными, а имущество их разграблено. Я взялся за расследование. Из расспросов я узнал, что дворник Ареф Александров отличался гостеприимством, и что к нему постоянно ходили земляки и знакомые, нередко оставаясь у него и на ночь. К числу таких принадлежало зарезанные ивстегнеев. Я тотчас стал поочерёдно от одного к другому перебирать его знакомых посетителей. производя у кого обыск, а у кого простое дознание. Таким путем я добрался и до Николая Клушина, государственного крестьянина. При вызове его я прежде всего обратил внимание на его распухшую левую руку. Когда я вызвал врача, и мы осмотрели его руку, то оказалось, что на указательном, среднем и безымянном пальцах у него были ранки, похожие на укус зубами. И я стал его осматривать внимательнее, и на брюках нашёл следы замытой крови. На вопросы откуда то и другое, он плутался. А через полчаса уже чистосердечно каялся в совершённом двойном убийстве. И затем рассказал подробно об этом зверском, но не затейливом преступлении. Неделю назад, то есть 20-го числа, он пришёл к давно знакомому дворнику Александрову и, разговорившись, остался у него ночевать. После этого ночевал у него ещё две ночи, и нуждаясь в деньгах, вознамерился лишить жизни Александрова и его товарища Евстигнеева, так как увидел у них немалое имущество. Для совершения этого преступления он купил себе нож. с которым в четверг, двадцать четвертого числа, накануне Благовещенья, и отправился к Александрову. Изрядно выпив, он остался ночевать и влёгся спать с Ефимом на нарах, а Александров лёг на лежанке. Три раза в эту ночь Клушин собирался их зарезать, но не хватило решимости, и он отложил своё дело до следующей ночи. И вот на другой день вместе с Арефием и Ефимом под вечер он ходил пить чай, а по возвращении в Дворницкую купил полштов водки, который и напоил дворника Арефия и его товарища Ефима с целью, что они будут крепче спать. Да и сам при этом выпил изрядно, для смелости. После этого он опять лег с Евстигнеевым на нарах, а Александров отправился на дежурство. Клушин дождался, когда Евстигнеев крепко заснул, и тогда, взяв топор, лежавший у пейки в той же Дорницкой, ударил обухом спящего Евстигнеева в правый висок. От чего тот застонал и вздрогнул, а Клушин быстро перерезал ему ножом горло. После этого он, придвинув убитого к стене, накрыл его же армяком и стал ждать прихода Александрова с дежурства, лёжа возле мёртвого тела. На 2 часа ночи дворник возвратился, зажёг огонь и закурил трубку. Клушин спокойно спросил его, почему он так рано пришёл с дежурства, и Александров ответил, что ему разрешил старший городовой. После этого он лёг на лежанку и скоро уснул. Уже на рассвете, когда Клушин убедился, что Александров крепко спит, он тихо подошёл к нему и тем же ножом одним взмахом нанёс удар в шею. Александров вскочил, замахал руками и закричал. Но Клушин тотчас левой рукой зажал ему рот. При этом пальцы его попали Александрову в рот, и тот схватил их зубами. Но Клушин вторично ударил его ножом в грудь и повалил на те же нары, где лежал зарезанный Евсегнеев. Александров уже не дышал. Совершив убийство, он уложил оба трупа на нары и закрыл их досками, а нож бросил на печку. Потом снял окровавленную рубашку и вместо нее надел одну из принадлежавших убитым. Затем забрал найденные в сундуках две рубашки, двое шаровар, две старые шубы, две пары сапог, жилет с деньгами шестьдесят копеек. Со всем этим добром он спокойно вышел из дворницкой, запер дверь висящим замком и положил ключ в карман. Под воротами дома он встретил водовоза и, чтобы отвлечь подозрение, спросил его, где дворник. На это водовоз сказал, вероятно, ушел пить чай. Затем Клушин с вещами пошел прямо к толкучему рынку и у Чернышева моста... Продал все вещи неизвестным лицам за восемь рублей двадцать пять копеек серебром. При обыске у Клушина оказалось денег — два рубля две копейки серебром, два замшевых кошелька, медный крест и перстень. Так совершилось зверское, бессмысленное преступление за восемь рублей двадцать пять копеек. Раньше Клушин служил в извозчиках, потом в дворниках и никогда ни в чём подозрительном не был замешен. И тут к Александрову он ходил как к приятелю, не имея никаких планов. Но вот однажды пьяный Александров расхвастался, а у Клушина в то время не было ни места, ни алтына, и уж и всего решилось. Клушин вдруг открылся простой способ прожиться. И он уже больше не думал о последствиях и как маньяк довел своё дело до конца, а потом плакал, каялся и два раза покушался на свою жизнь. Беру другое дело, совершившееся ровно через 10 лет. Дело об убийстве Мельниковой Екатерины Андреевой. Дело это, так сказать, поражает своей преступной простотой. Некая девица из чухонок, Екатерина Андреева, долгое время оставалась без места и, занимаясь паденной работой, даже не имела определенного места жительства, переходя от знакомых к знакомым. В числе таких оказалась и вдова унтер-офицера Агафья Мельникова, которая служила у господ Вейнребенов, у Харкой и во время их отъезда из города оставалась при квартире для надзора за ней. Это самая Агафья Мельникова 2 июня 1870 года и была найдена мёртвой с признаками удушения с полотенцем на шее. Поиски начались тем же путём, как и в предыдущем случае, и через день Екатерина Андреева была уже в наших руках и полностью повенилась. Дело оказалось до ужаса простое. Из рассказа Андреевой видно, что она начевала в квартире в Перебино 3 ночи с пятницы до понедельника. В последнюю ночь на 1 июня в 5:00 утра её овладело желание убить Мельникову и воспользоваться её имуществом. Под влиянием этой мысли она подошла к спящей Агафье и схватила её за горло. От такого движения Агафья упала со скамейки и табуретов. из которых она устроила себе постель. Причём успела ухватиться за рубашку Андреевой и разорвать её. Но, несмотря на это, последняя не выпускала из рук шея Агафьи. Когда же несчастная женщина перестала уже сопротивляться, Андреева встала ей ногами на грудь и начала бить её каблуками, убедившись наконец в безусловной смерти Агафьи. Андреева сбросила с себя разорванную рубашку и надела другую, лежавшую в кухне на комоде. Затем она взломала комод в спальной комнате, вынула из него семь женских рубашек и три дюжины салфеток. И с этими вещами, никем не замеченная, скрылась через парадную лестницу. В тот же день она продала украденные вещи на охте за десять рублей одному поселенцу, жившему в собственном доме. А Деня отдала дворнику Егорову в доме Дмитриева по Невскому проспекту, в первом участке рождественской части, с которым находилась в любовной связи. Раньше, когда она служила, то находилась при хозяйском имуществе, не раз стирала дорогое господское бельё, и ото всюду, где она работала, о ней говорили как о честной. Что же произошло? Обголодалась, очень А тут еще любовник. И вот лежит она со старухой Агафьей, лежит и думает свою думу. А сегодня вечером эта Агафья высчитывала перед ней хозяйское добро. И вдруг ужасная мысль, как молния, прорезала ее ум и сразу парализовала всякие другие мысли. «Убить и взять — это так просто. Никого нет, никто не узнает». Тесно и кончено. И она идёт и душит старуху, но это оказалось не так легко. В борьбе она пришла в ярости и переломала старухе рёбра. А время шло, на дворе уже светло. Надо спасаться. И вот она ломает комод, берёт из него что попало и спасается. Неужели это не соблазнённый? С виду кажущийся разбойник. Нет слов, что с преступной волей. Она жила бы и дальше, честно трудясь, если бы ей не подвернулся такой случай. Третье приводимое здесь мною убийство не менее страшное, чем предыдущее, и все-таки я его также причисляю к типу убийств, совершенных по соблазну, внезапно пришедшей в голову идея. 20 мая 1883 года в 5 часов пополудни в доме номер 20 по Караванной улице в квартире купца Эрпштейна найден убитым человек, оказавшийся Николаем Богдановым, оставшимся при квартире Эрпштейна на время его отъезда. И вот опять начались поиски. Эти поиски были немного сложнее предыдущих, и когда-нибудь я расскажу о них особо. Но сейчас я хочу обратить внимание читателя на характер и мотивы убийства. Кратко сказать, нашли мы убийцу благодаря оставленному им старому пальто. Убийца оказался крестьянин Николай Кирсанов, который успел уже скрыться из Петербурга и уехать к себе на родину в село Пересветово Дмитровского уезда Московской губернии. История поимки его также не лишена занимательности. За ним командовали туда двух чиновников, которые арестовали его и привезли в Петербург в Соснoе отделение. И здесь он без всякого запирательства подробно рассказал, как было дело. Его признание записано буквально с его слов, и я привожу здесь его полностью со всей ужасающей простотой. Надо полагать, чёрт меня в этом деле попутал. Начал он своё показание, потому что прежде никаких таких мыслей мне и в голову не приходило. Правда, любил я выпить и в непотребный дом зайти и избезобразничить, ну, чтобы убить или ограбить, никогда. А тут и случилось. Перед минувшей Пасхой я потерял своё место, которое до того времени имел у басонщика соснегова, в восьмой роте Измайловского полка. и с тех пор оставался без всяких занятий, так что дошел до крайности. Ввиду этого я решил возвратиться в деревню и просил о суде мне денег на дорогу у знакомых лакея Василия Захарова, живущего в Троицком переулке, доме номер 15, квартира 8, и у лакея Андрея Петрова, живущего у генерала Казнакова, в главном адмиралтействе, а также просил у покойного Николая Богданова. Но все они отказали мне в этой просьбе. Не имея денег даже на пропитание, я в последнее время стал ходить по этим самым знакомым. То к Андрею Петрову, то к Николаю Богданову, которые и кормили меня, а иногда и давали ночлег. В пятницу 20 мая утром в восьмом часу я пришел к Николаю Богданову, жившему на караванной улице в доме номер 20, и пил у него чай. До двенадцати часов дня два раза ходил в погреб перца на Большой Итальянской между караванной и фонтанкой и приносил по поручению Богданова каждый раз по бутылке водки, которую мы с ним все и выпили. В первом часу Богданов послал меня купить еще сороковку и три фунта пирога в мелочной лавке в Толмазовом переулке рядом с питейным домом по правой руке от театра, что я и исполнил. Выйдя из упомянутой лавки, я встретил стоящего у кабака неизвестного мне точильщика, у которого за поясом было до десяти штук ножей. Тут мне пришла мысль зарезать Николая Богданова, чтобы достать денег для уплаты оброка, которого числится на мне более 30 рублей, а также и на дорогу в деревню. С этой целью я купил у этого точильщика за 10 или 15 копеек, теперь точную цену и не помню. Простой нож с деревянным простым черенком, величиной вершков в пять, и вернулся к Богданову. Вернувшись, я с ним выпил сороковку, и мы съели половину пирога, а другой оставили. Богданов положил ее на полку под кухонным столом. Затем он пригласил меня лечь спать, и мы легли вместе в спальне на его кровать. Богданов был раздет, ну, в сапогах. Я тоже снял сюртук, но брюк и сапог не снял, хотя Богданов и говорил мне, чтобы я снял брюки. Но купленный мною нож был у меня в правом кармане брюк, и я отказался. Лег я на краю кровати, и в скором времени, когда Николай лежал вверх лицом, закрыв глаза, я повернулся к нему на левый бок и вынул из кармана нож. Затем, вскочив с кровати, я быстро нанес Богданову удар ножом по шее. Он вскочил с кровати, а я в страхе выбежал на кухню, куда за мной и прибежал из спальни Богданов, таща с собой на ногах одеяло и путаясь в нем. Выбежав в кухню, он тотчас упал всем телом на стол, что около окна. Я его оттолкнул, и он упал тогда на пол, в противоположную сторону от дверей, выходящих на черную лестницу. Тут я уже снова нанес ему второй удар ножом по шее, но спереди или сзади не помню». После этого я вошел в его комнату, где со стенки снял три сюртука, жилетку. Взял с комода серебряные закрытые часы на черном круглом шнурке. Открыл затем один ящик в комоде, в котором лежали папиросы, и взял две штуки и пять платков. Три белые, один с желтую, а другой с розовыми каймами. Все три сюртука я надел на себя в столовой, а часы и платки положил в карманы. Когда я захватил вышеупомянутые вещи и проходил из комнаты Богданова в столовую, то Богданов был уже не между столом у окна и плитой, а между плитой и раковиной, головой к последней, и при виде меня чуть-чуть как будто приподнялся, но сейчас же опять лег и перекрестился. Нож я положил в раковину, сейчас же по нанесению Богданова второго удара». Потом я умылся, но чем утирался, не помню. Кажется, тут же в кухне было полотенце. В комнате же Николая вместе с сюртуками я захватил и пальто его на вате, обшитое плюшем на рукавах и с плюшевым воротником. Свой сюртук я также взял вместе с упомянутыми вещами и принес все это в столовую. Одевшись в столовой сюртуки и упомянутое пальто, я зашел в кабинет и там, открыв шкаф, стоящий недалеко от письменного стола у стены по правой стороне от входа в кабинет из коридора взял из ящика серебряные открытые часы маленькие без цепочки и несколько каких-то с костяными белыми ручками штучек и положил всё это в карман пальто отсюда я прошёл на кухню и хотел выйти по чёрной лестнице но побоялся чтобы кто-либо не встретился А потому и вернулся в комнату, чтобы выйти по парадной лестнице, через которую и вышел, захлопнув за собой двери в квартире и оставил свой сюртук чёрный суконный и картуз тёмно-синего сукна с суконным козырьком. В столовой я оставил брюки пару или две, которые захватил из комнаты Богданова. Там же остался и сапог с Богданова, который я прихватил, должно быть, В то время, когда проходил из кухни в столовую, вместо своей фуражки я надел на голову шляпу Богданова, фасона котелком. Из брюк Николая, висевших в спальне вместе с моим сюртюком, я вынул небольшой кожаный старый кошелек, в котором после оказалось пять рублей двадцать пять копеек денег. Одна трехрублевая бумажка, две рублевых и мелкими двугривенные и пятачок. Когда я выходил из квартиры и закрывал двери, то на меня снизу смотрел швейцар. И я думаю, что он видел, как я выходил из квартиры. Затем внизу я прошёл мимо швейцара, и он смотрел на меня, когда я выходил из подъезда на улицу. Я ещё оглянулся из боязни, не идёт ли он за мной. Ну, он остался у подъезда. Отойдя немного от подъезда, я нанял извозчика к Николаевскому вокзалу за 25 копеек. Но, переезжая через Аничкин мост, велел ему ехать по Кравскому переулку, чтобы зайти в кабак. Там я выпил осьмушку, а извозчику дал бутылку пива. Потом я выехал на Лиговку к какому-то трактиру, заходя весьма часто по дороге в кабаки. На Лиговке в трактире также выпил. Выйдя же из трактира, нанял другого извозчика в Новоалександровский рынок. Где в толкушке у торговки купил брюки, которые теперь на мне. Отсюда пошёл в баню у того же рынка, выходящий на Фонтанку, и там в номере за 75 копеек вымылся. Замыл кровь на розовую рубашке с малороссийской обшивкой, а под штаныки надел, не замывая. Брюки же серые, в которых я был, сложил вместе с рубашкой в узел, завернув в салфетку, которую тоже захватил из комода Николая Богданова. местес с носовыми платками. Из бани тут же на Фонтанке, недалеко от бани, пошёл в парикмахерскую и сбрил бороду. Отсюда нанял извозчиков в Казачий переулок, пошёл в трактир и так далее. Бродил он по разным непотребным местам несколько дней, и потом уехал на родину. И здесь то же самое. Был человек без места, голодал, и вдруг, увидев у тачильщика ножи, соблазнился мыслью лёгкой наживы. И таких ужасных примеров я мог бы привести добрую сотню. Час тому назад человек не знает, что он будет убийцей, и соблазнённый режет или душит, избитый в столку вроде потом как непрекаянные не находя себе места в распутстве ища забыться тут его и берут